Наставив индейцев Куско, как им следует вести себя после его ухода, он спустился на побережье Тихого океана и встретился со своими сподвижниками у порта Манта в Эквадоре, почти в той самой точке, где экватор пересекает южноамериканский континент, откуда эти солнцепоклонники отплыли на запад в Тихий океан. Итак, индейцы северного приморья Перу сообщали, что панперуанский культурный герой ушел на запад, то есть в сторону Полинезии, хотя первоначально появился с севера. Севернее Инкской империи на горном плато Колумбии ко времени прихода европейцев обитал народ Чипча, тоже создавший высокоразвитую культуру. Предания Чипча объясняют их культурные достижения наставлениями чужеземца, которого они именуют Бочика или Цуэ. Этот пришелец тоже был белый, с бородой до пояса, одетый в длинный халат. Он научил диких Чипче строить, сеять, жить в селениях, подчиняясь организованному управлению и законам. Он правил сам много лет, потом удалился, назначив преемника, коему повелел управлять справедливо. Еще одно имя Бочики — Суа, как здесь называют «солнце». И когда появились испанцы, их приняли за его посланцев и называли «суа» или «гачуа», что также означает «солнце». По преданию Бочика, он же «суа», прибыл с востока. К востоку от земель Чипча в Венесуэле и соседних областях мы снова встречаем воспоминания о странствующем культурном герое. Его именуют по-разному, где «цума», где «суме», И всюду он научил народ земледелию и прочим благим вещам. В одном предании говорится, что он собирал людей вокруг высокой скалы, а сам с ее вершины читал свои наставления и законы. Прожив какой-то срок с народом, он уходит. В одних местах предание сообщает, что он ушел по своей воле, в других его изгоняют строптивые слушатели, которым надоели наставления. Прямо на запад от Колумбии и Венесуэлы у панамских индейцев Куна, вырезавших письмена на дощечках, сохранилось предание, что после катастрофического потопа явился великий муж, который учил людей, как жить, как именовать вещи и как ими пользоваться. С ним следовали подвижники, распространявшие его учения. Северо-западнее Панамы в Мексике ко времени прибытия испанцев процветала высокоразвитая цивилизация ацтеков. Их огромная военная империя, как и инкская, намного превосходила Испанию и любое другое европейское государство той поры. Тем не менее, когда Эрнан Кортес в 1519 году высадился на Мексиканском берегу, небольшой его отряд без помех проследовал через густые леса до ацтекской столицы в горах, где они расправились с могущественным правителем, и подчинили себе его государство с такой же поразительной легкостью, с какой Писарро несколькими годами позже покорил империю инков. И вышло так вовсе не из-за военного превосходства испанцев или слабости индейцев, а потому что возвращение белых бородатых чужеземцев повергло в смятение религиозное население. На всем пути от Анахуака в Техасе до границ Юкатана. От стеки рассказывали о белом бородатом Кетсалкуатле, как инки рассказывали о Веракоче. С момента высадки на мексиканском берегу белых бородатых испанцев от принимали их за возвратившихся людей Кетсалкуатля. В своей карта Сигунда, изданной в 1520 году Кортес так излагает речь, с которой повелитель ацтеков Монте-Сума обратился к нему после того, как испанцев окропили кровью от человеческого жертвоприношения. Нам известно с давних пор из записей, полученных от наших предков, что ни я, ни кто-либо другой из обитателей этой страны не являемся ее коренными жителями, а мы пришельцы из далеких краев. Нам известно также, что привел нас сюда некий правитель, коего подданными все мы были, а он вернулся в свою страну и после долгого отсутствия снова прибыл сюда, чтобы увести свой народ. Но люди успели обзавестись женами и домами, не хотели никуда уходить и не признавали его больше своим властителем.